Да, конечно, мрачно, говорил я. Дело идет к зиме. Становится холодно, и необходимо топить. А вы не верите в ведьм, а, Донна Изабелла? Смотря по обстоятельствам. Как так? Кто осмелится не верить в них, или, как в данном случае, вы будете верховным судьей, присутствующим даже на казни? Это обстоятельство будет великим утешением для тех, чья Вера поколебалась после случая с моей кузиной. Ну, теперь они могут радоваться. Махинации дьявола выведены наружу. В следующий раз, когда будут сжигать, энтузиазма будет еще больше. Сказала она, смотря не на меня, а на стену. О, вы чересчур суровы, сеньорида. Нет. Я только указываю на вашу справедливость. Так ли? Я очень рад слышать это от вас. Это заставляет меня идти далее по тому пути, на который я ступил. Ответил я, раздражаясь. В Мадриде с удовольствием узнают о том, что сожгли ведьму-другую но с еще большим удовольствием принимает известие о том, что сожгли еретиков, особенно богатых. Там рассуждают так. Всеправедный Господь не может потерпеть, чтобы кто-нибудь, отбившись от истинной веры, обладал богатством в то самое время, когда добрые католики умирают с голоду. Своим богатством такой человек, очевидно, обязан дьяволу и будет... Самым святым делом взять у него это богатство, а его самого сжечь. Боюсь, что с этой точки зрения меня считают слишком мягким и будут за это меня преследовать. Это было совершенно верно. Лично я совершенно равнодушен к подобного рода вещам, продолжал я и готов был бы разрешить каждому молиться по-своему, если только он не беспокоит своих соседей. А что касается меня, то я даже люблю еретиков. Между ними попадаются отличные люди. Но в Мадриде думают иначе. Там ждут, что я, по крайней мере, представлю список этих еретиков. Я не могу, конечно, при отправлении правосудия, которое только что так расхваливало Донна Изабелла, руководствоваться моими личными чувствами... Можете выснабдить меня таким списком, сеньор Ван дер Мой хозяин посмотрел на меня пристально, как будто хотел прочесть в моей душе. Донна Изабелла бросила взгляд. Ну, впрочем, это для меня совершенно безразлично, какие взгляды она бросает на меня. «Вы знаете здесь всех», — продолжал я. «Можно было бы начать с духовенства, которого, я уверен, не занимать среди еретиков. Остальных мы оставим на будущее. Сделаем уступку чувству жалости, которое можно, если не оправдать, то простить нам». Старый Вандер Вейрен овладел наконец собой. Бледность мало-помалу исчезла с его лица. И он сказал, «Это хранится в большом секрете, сеньор». Люди, принадлежащие к новой религии, ведут себя очень странно. Если среди последователей этой религии кто-нибудь встретит своего смертного врага, то он его не выдаст. Боюсь, что я не могу вам дать никаких указаний в этом случае. Ну, это очень жаль. Вы могли бы предупредить ошибки, которые я могу наделать. А такие ошибки очень чувствительны для тех, кого они касаются. Хорошо, если вы не можете этого сделать, пусть будет так. Попытаюсь распутать все сам. Я удивил его второй раз и не меньше, чем в первый в день моего прибытия сюда. Через несколько времени, когда я собирался выйти из дому и искал в передней свою шляпу и шпагу, Я почувствовал легкое прикосновение чьей-то руки. Я круто обернулся. Передо мной стояла Донна Марион. В виде исключения она присутствовала сегодня за обедом, но все время молчала. Верно ли, что вы посвящаете себя преследованию? Спросила она. Я не могу этому поверить. Я не стал бы этого делать, если бы можно было. Преследовать людей не доставляет мне никакого удовольствия. Но мне не нравится содержание писем, которые я получил. Я имею полномочия, но всегда могу получить прямой приказ от короля У герцога немало бланков, заранее подписанных королем. Обнаружено, что несколько богатых лиц нашли себе убежище в Гертруденберге, полагая, что этот маленький городок не может навлечь подозрений. Он находится недалеко от Дордренна, откуда они рассчитывают переправиться в Англию. Кроме того, после происшествий, случившихся при моем прибытии сюда, Мое положение пошатнулось. Если из-за меня должны пострадать многие другие, то я желала бы, чтобы вы вовсе не спасали меня. К счастью, ваше желание не может осуществиться. А я желала бы, чтобы эти еретики не вынуждали на крайние меры. Зачем делать такой шум присутствия в церкви? При некоторой ловкости, при их деньгах, они могли бы обезопасить себя от всяких козней духовенства, Неужели вы думаете, что их собственное духовенство, если оно когда-нибудь получит власть, будет поступать с ними иначе? Им не изменить этого мира. Какое-то светлое облако прошло по ее лицу. Я слышала, что эти еретики — странный народ. Они верят, что у Бога нет ничего невозможного. Да, я это знаю. Они веруют, что у каждого человека есть своя миссия. Они радуются, если даже человек кончает жизнь в муках или на косте. Она вздрогнула. На одну минуту в ее глазах мелькнул испуг, но это выражение сейчас же исчезло. Они опять сияли по-прежнему. Вы хорошо запомнили слова, сеньор сказала она. Да. Прекрасные слова. Я желал бы, чтобы им можно было верить. Разве вы не можете? Нет, Донна Марион. Слыхали ли вы когда-нибудь о последнем инквизиторе Толяду? Он умер не так давно. Во время своей жизни он сжег не одну сотню разного народа. Я забыл, сколько именно, но он где-то записал это число. Он сжигал их весело, без всякого сокрушения, хорошо зная, что они виновны только в том, что являются препятствием для могущества церкви. Он рассуждал приблизительно так. Может ли быть, чтобы Бог сошел на землю проповедовать слово свое, быть распятым за него и предоставить первому попавшемуся попу извратить его? Конечно, это невозможно, рассуждал он. Поэтому он смотрел только на реальную сторону дела, на борьбу за власть. Слабый должен постраниться, таков всеобщий закон. На его месте он мог только сжечь еретиков, иначе они сожгли бы самого, без всякой пользы, для кого бы то ни было. Поэтому он предпочел выбрать первый путь, как наименее для него мучительный. Ну, во всех других отношениях, дон Манрико де Хорквера был человек добрый и очень мягкий. Донна Марион стояла передо мной, тяжело дышая, выпрямившись во весь свой рост. Позвольте мне напомнить вам последние слова проповедника. Кто вы, чтобы судить о путях Господних? Страшный И неисповедимы пути его. И проходит он по земле, как ураган, истребляя здесь, оплодотворяя там. Вы не утратили веру, Донна Марион. А вы? У меня ее нет. Ну, по крайней мере, в вашем смысле. Как можно жить без веры? Если бы у меня не было веры, я, я слабая женщина, но я полагаю, что и вы иногда ну, чувствуете, что вся ваша сила — ничто в сравнении с судьбой. Печально должна быть ваша жизнь. Может быть и так, Донна Марион но веру не купишь где-нибудь в ближайшей церкви. Надеюсь, что ваша вера останется с вами навсегда. Что касается меня, то моя сила далеко подвинула меня в жизни, и надеюсь, что она не изменит мне до конца. Но позвольте мне дать вам совет не ходить более в ту маленькую церковь за городом. Я забыл тропинку, ведущую к ней, и не в состоянии отыскать ее теперь. Я не желаю знать, кто там был, но если на эту церковь, наткнется случайно кто-нибудь из моих людей, то они не забудут ни тропинки к ней, ни тех, кто ее протоптал. Но что бы ни случилось, не бойтесь за себя. Я уже раз спас вас, и в случае надобности сумею спасти еще раз. Наклонившись, я поцеловал ей руку. Она гордо отпрянула от меня и сказала, я думала не о себе, а о других. Я не хочу, чтобы спаслась я одна, если погибнут мои единоверцы. Я был отвергнут, но не обижен. Ну, в таком случае это будет помимо вашего желания. Смеясь ответил я и вышел.